Глава сто девяносто седьмая. В облаках. Берет меня за ухо и начинает покусывать. Это остается между нами, но мне такое очень нравится. Это я даже обожаю, в особенности за самый верх. Еще за мочку, и сзади за шею. Это тоже приятно, но не за кадык. С другой стороны, мне нравится за плечо она это хорошо умеет она знает все о моей чувственности этим она пользуется злоупотребляет даже потом амандина моей мечты смелеет еще больше и... но тут фредди вырвавшись из объятиия гури бросает кличи приказывает нам преодолеть свои сексуальные порывы выхватаемся друг за друга и стягиваем вместе пуповины. Рядом со мной тяжело дышит даотский монах. Он знает, что мы идем в земли удивительные, но опасные. Несколько раз мы пробуем перехватить Розу. Безуспешно. Она уже пересекла мох-три и присоединилась к толпе ожидающих. Вслед за ней мы проникаем в оранжевую страну. Колонна покойников уходит вперед, насколько хватает взгляда. Некоторые удивлены, что у нас до сих пор целые пуповины. Это что, туристы, покинувшие мир живых? Впрочем, большинство не обращало на нас никакого внимания. Я ищу розу в толпе. Здесь батальоны солдат, убитых в экзотических войнах, жертвы опустошительных эпидемий, а вот погибшие в катастрофах. Мертвые, мертвые, еще мертвые, всех раз изо всех стран, прокаженные приговоренные к электрическому стулу, сожженные на кострах, погибшие от пыток политзаключенные, неосторожные факиры, жертвы хронических запоров, путешественники, пронзенные отравленными стрелами, аквалангисты, дразнившие акул, моряки, трясущиеся алкоголики, параноики, выпрыгнувшие от своих воображаемых врагов в окно на десятом этаже, любители банджи джампинга излишне любопытные вулканологи, близоруки, не заметившие приближающего все грузовика дальнозоркие не увидевшие оввраа под носом страдающие стигматизмом, не разглядевшие ступенек в подвал школьники не знавшие чем гадюка отличается от ужа мы расталкиваем их локтями роза роза кричуя телепатически на меня оборачивается много женщин которых звали роза розы дикие полудикие и домашние эктоплазмы и тех и других рассказывают истории своей жизни Одна стала жертвой ревнивого супруга, другая была крестьянкой, которую застал в стоге сена старомодный папаша, третья умерла от старости, но так и не воспользовалась своим богатством, которое теперь уже промотали ее сыночки. — Я пробираюсь среди других покойников. Мертвые, мертвые, еще мертвые. Передозировка наркотика. Муж избил до смерти, поскользнулась на банановой корке, подцепил гриб, обкуривался до хрипоты Я бежал марафон, я был гонщиком Формулы-1 и не вписался в вираж, а я сажал самолет, на полосы не хватило, а мы туристы и думали, что Гарлем особенно красив ночью». «Любители кровной мести, открыватели неизвестного вируса, иностранцы, попившие водички в странах третьего мира, жертвы шальных пуль, коллекционеры мин времен Второй мировой, грабители, нарвавшиеся на полицейских в штатском, угонщики автомашин с сюрпризом, заряженным изобретательными владельцами». Были тут и мотоциклисты, считавшие, что успеют проскочить перед бензовозом, водители бензовозов, считавшие, что у мотоциклистов достаточно ума, чтобы не проскакивать у них под носом, а также любители путешествовать автостопом, которые ничего такого не считали, но просто оказались у всех на дороге. Больные, которым пересадили печень, обменивались впечатлениями с теми, кому пересадили сердце, Дети ругали родителей, которые не догадались пораньше прийти с работы, хотя их чадо, игравшие в прятки, уже умудрились запереться в холодильнике. Никакого напряжения! Здесь царил всеобъемлющий мир. Босницы прогуливались под руку с сербами, корсиканские кланы заключали союзы любви и согласия, моряк с океанского лайнера знакомился с пилотом космического корабля. Фредди напомнил, что нет времени отвлекаться. Мы собрались вокруг него, готовясь составить фигуру, которую отрабатывали в лаборатории. Мы опирались друг на друга, чтобы сберечь свои пуповины, построив нечто вроде пирамиды. На вершине Фредди, Рауль и Амандина поддерживали меня плечами. Увидев Розу, я мысленно передал ей, что мы собрались здесь, чтобы вернуться с ней домой. «Зачем — Зачем? — ответила она. Она считала, что ее час пришел. Надо знать, когда закончить существование. И Роза была довольна своим концом. Она умерла, успев достичь успеха в жизни. Она ушла, став счастливой. Ее научные проекты завершены. Что еще можно желать? Я возразил ей, что она умерла, не родив ребенка. А я хотел иметь от нее сына. Она парировала, напомнив мне слова Стефании. Проблема в том, что люди полагают себя совершенно незаменимыми на этой земле и не могут все бросить. Какая самоуверенность! Она считала, что мир и так достаточно перенаселен, чтобы не огорчаться по поводу отсутствия у нас детей. И, наконец, не желая более слушать меня, она устремилась вперед, расталкивая локтями покойников, стоявших в очереди. Теперь моя жена и наша связка пересекли четвертую коматозную стену и добрались до страны познания. Совершенно не задаваясь этим вопросом, я вдруг понял, почему Е равно МЦ в квадрате, и пришел к выводу, что это гениально. Я понял, почему человечество постоянно раздирает войны. Я даже увидел, где именно лежат давно потерянные ключи от машины. Я получил ворох ответов на вопросы, которые никогда не задавал. К примеру, как сохранить пузырьки в открытой бутылке шампанского, надо только сунуть в нее серебряную ложку. А ведь, правда, хорошая мысль. Я понял, что нужно без сожаления принять мир таким, каков он есть, и ни о чем не жалеть. Я понял, что единственным стремлением человека может быть только постоянный поиск самосовершенствования. Мой разум увеличивался с такой скоростью, что я думал, что Мозг сейчас взорвется. Я понимал все — жизнь, бытие и много чего еще. Как же здорово все понимать. Как, наверное, был счастлив Адам, когда надкусил яблоко познания, и как, должно быть, ликовал Ньютон, получив другим яблоком по голове. О, да. Встреча со сознанием пожалуй, самое сложное испытание из всех. Я продвигался вперед по дороге знаний. Больших знаний и маленьких, знаний абсолютных и относительных. Внезапно я остановился оглушенный новым открытием. Я никогда никого не любил. Нет, конечно, я испытывал привязанность, нежность. Мне было тепло с друзьями, с людьми, с которыми мне нравилось быть рядом, общаться. Но действительно, любил ли я кого-нибудь по-настоящему? «Способен ли я вообще любить кого-то, кроме себя?» Я сказал себе, что я не один такой, что таких, как я, должно быть много, тех, кто никогда никого не любил. Но я не видел в этом ни самооправдания, ни самоутешения. Смерть открыла мне глаза на очень простую вещь. Я вечно был перепачкан сентиментальными слюнями. Я думал, что любить нужно для того, чтобы быть счастливым. Любовь — величайший акт эгоизма, лучший подарок, который ты можешь сам себе сделать. И вот, пожалуйста. Оказывается, я никогда не был на это способен. А Роза? Ведь я верил, что любил ее, я умер ради нее, а теперь выясняется, что я недостаточно любил ее». — Роза, если только я тебя отсюда вытащу, если мы вернемся обратно, я сведу тебя с ума своей любовью, бесконечной и благодарной. Бедняжка, как она будет удивлена! Нет ничего более пугающего, чем великая любовь, которая внезапно обрушивается на того, кто все время старался сдерживать свои чувства. Это так страшно и в то же время великолепно. Как мне ее остановить, чтобы объяснить? Я понял, что такое по-настоящему любить. Я прибавил скорости, остальные сделали то же самое. Роза уже в конце тоннеля. Увидев, как и все мы полное знание, она пробила пятую коматозную стену и вошла в страну идеальной красоты. Шлеп! Вот это удар! после многочисленных столкновений со страхом, желаниями, временем, знанием. Вот вам теперь чудесная зеленая страна, с цветами, растениями, ее удивительными деревьями, вспыхивающими разноцветными искрами, словно крылья бабочки. Как описать неописуемое? Я вижу абсолютно совершенное лицо женщины, Я все ближе к ней, и она превращается в цветок с лепестками, расцвеченными, как витраж католического собора. Из прозрачных озер нам улыбаются рыбы с длинными прозрачными, как хрусталь, плавниками. Рубиновые газели взлетают над всполохами северного сияния. Это не галлюцинации. Идеальная красота извлекает на поверхность все мои воспоминания о прекрасном и доводит их до пароксизма восторга. Мои товарищи зачарованы собственными видениями. Черные мерцающие мотыльки витают над Раулем. Серебристые дельфины играют вокруг Стефании. Фредди окружен юными фавнами, чьи спины покрыты нежным бело белозеленым пушком. Откуда-то доносятся послеполуденные прелюдии из жизни лесных затейников Дебюсси. Красота — это еще и музыка, и ароматы. Повсюду я чувствую легчайшие... Мятные запахи. Роза все быстрее устремляется к манящему центральному свету, который захватывает и меня самого, окутывая благотворными волнами. Моя жена уже у шестой стены. Мох шесть! Никто никогда еще не возвращался с этого рубежа. Она торопится, рвется вперед. Ее больше не удерживает пуповина, и она мчится по дороге в непознанное. Шляп! Она на другой стороне. В терре инкогнита Фредди делает знак изменить построение. Он требует создать широкое основание, переходящее в острую вершину. Фредди объявляет, что только мы двое попытаемся пройти на ту сторону. Он самый опытный из нас, а я единственный, кто способен убедить Розу вернуться. Рауль подбадривает меня. Вперед, только вперед, навстречу неизвестному.